С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету «Турбостроитель», Шлиппенбах, Ленфильмовскую многотиражку под названием «Кадр». Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал, у нас есть образцовые газеты, например, «Знамя прогресса». Есть посредственные, типа «Адмиралтейца». Есть плохие, вроде «Турбостроителя», и, наконец, есть уникальная газета «Кадр». Это нечто фантастическое по бездарности и скуке. Я слегка пригнулся. шлипенбах наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул. «Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной!» «Твоя газета, Юра, ниже всякой критики», — ответил секретарь. В перерыве Шлепенбах остановил меня и спрашивает, «Извините, какой у вас рост?» Я не удивился, я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор. «Какой у тебя рост?» «194. Жаль, что ты в баскетбол не играешь». «Почему не играю?» «Играю». Я так и подумал. «Какой у вас рост?» – спросил Шлепенбах. «Метр девяносто четыре. А что?» «Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль». У меня нет актерских способностей. Это неважно, зато фактура подходящая. Что значит фактура? Внешний облик. Мы договорились встретиться на следующее утро. Шлепенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто мы не были лично знакомы. Это был нервный худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлепенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. Полтава была заложена конфетной оберткой. «Читайте!» – нервно говорил Шлепенбах. И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал. «Пальбой отбитые дружины, мешаясь, катятся в опрах. Уходит розен сквозь теснины. Сдается пылкий Шлепенбах!» В газетном секторе его побаивались. Шлепенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлиппенбах не любил. Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул. Я и за живого Матюшина рубля не дал бы, а за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей. При этом шлипенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлепенбах угрожающе восклицал, «Будешь надоедать, вычеркну тебя из списка». Вечером после совещания он раза два звонил мне, так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости, ведь другу можно позвонить и без особой нужды. Тоска, жаловался Шлепенбах, и выпить нечего. Лежу тут на диване, в одиночестве, с женой. Кончая разговор, он мне напомнил, завтра все обсудим. Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку. Шлеппенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал. «Куда одевались ножницы? Кто взял мою линейку? Как пишется Южноафриканская республика? Вместе или через дефис?» Затем мы пошли обедать. В 60 годы буфет дома прессы относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически буфет обслуживал сотрудников дома прессы, в том числе журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы, например, внештатные авторы. То есть постепенно распределитель становился все менее закрытым. а значит, дефицитных продуктов там оставалось все меньше. Наконец, из былого великолепия уцелело лишь жигулевское пиво. Буфет занимал всю северную часть шестого этажа. Окна выходили на фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек. Шлепенбах затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный.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 Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка. Из-за ширмы появился чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и в цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался. «Ты в охране служил? А что? Помнишь штрафной изолятор на ропче Ну? А помнишь, как зэк на ремне удавился?»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 А брюки напомнил Шлиппенбах. Чипа вынул из ящика бархатные штаны с пазументом Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось. Сойдет, заверил Чипа. Перетянете шпагатом. Когда мы прощались, он вдруг говорит. Пока сидел, на волю рвался. А сейчас поддам и в лагерь тянет. Какие были люди. Сивый, мотыль, паровоз. Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру.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 «4.12» был ответ. «А мне говорили, что ты перешел на сухое вино». «Ты и поверил?» В такси Шлеппенбах объяснил мне. «Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь пётр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин, кричит. «Где стерлядь? Мед? Анисовая водка? Кто разорил державу? Басурмане?» и так далее.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 Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетал ветер, я придерживал шляпу. Вдруг Шлепенбах начал что-то кричать. Я не расслышал из-за ветра, остановился, перешел через дорогу. Ты чего? – спросил Шлепенбах. Я говорю, не расслышал. Чего ты не расслышал? Вы что-то кричали. Не вы, а ты. Ты что-то мне кричал. Я кричал гениально, больше ничего. Давай иди снова. Единственное замечание, – сказал Шлепенбах, – побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться, с недоумением разглядывать плакаты и вывески. Там нет плакатов? Неважно. Я это все потом смонтирую. Главное, удивляйся. Метра три пройдешь, всплесни руками. В итоге Шлепенбах гонял меня раз семь. Я страшно утомился. Штаны под камзолом спадали. Курить в перчатках было неудобно. Но вот мучения кончились. Галина протянула мне термос. Затем мы поехали на Таврическую. Там есть пивной ларек, сказал Шлиппенбах. Даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков. Я знал это место. Два пивных ларька, между ними рюмочная. Строго напротив театрального института. Действительно, пьяных сколько угодно. Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления. После этого Шлиппенбах горячо зашептал. Мизансцена простая.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 Смотрю, Шлепенбах из-под воротни машет кулаками, отдает распоряжение. Видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу, то есть надеяться, что меня ударят кружкой по голове. Стою, тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу, железнодорожник кому-то объясняет. Я стою за лысым, царь за мной, а ты уж будешь за царем. Интеллигент ко мне обращается. Простите, вы знаете Шердакова? Шердакова? Вы Долматов? Вообще-то близко. Потрясающе. Я же вам рубль остался должен. Помните, мы от Шердакова расходились в день космонавта. И я у вас рубль попросил на такси. Держите. Карманов у меня не было. Я сунул мятый рубль в перчатку. Шердакова я действительно знал. Специалист по марксистско-ленинской эстетике. Доцент театрального института. Частый посетитель здешней рюмочной. Кланяйтесь, говорю ему при встрече. Тут приближается к нам Шлипенбах.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 Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тюльку гонит. Такому Бармалею место у Параши. Энергия толпы рвалась наружу. Но и Шлепенбах вдруг рассердился. Пропили Россию, гады. Совесть потеряли окончательно. Водяры изалили глаза с утра пораньше. Юрка, кончай. Юрка, не будь идиотом. Пошли, уговаривала Шлепенбаха Галина. Но тот упирался. И как раз подошла моя очередь. Я достал мятый рубль из перчатки. Спрашиваю, сколько брать? Шлепенбах вдруг успокоился и говорит, мне большую с подогревом, галки маленькую. Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным. Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем, его дружок. Так что все законно. Алкаши с минуту поворчали и затихли. Шлепенбах переложил камеру в левую руку. Поднял кружку.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 ферские перчатки я захватил в миграцию я был уверен что первым делом куплю машину да так и не купил не захотел должен же о чем-то выделяться на общем фоне пускай весь форест hills знает того самого довлатого у которого нет автомобиля